Глава четвертая. Клементина досадовала. Неужели нельзя было сначала напоить ее, а потом уж запрягать? Спешили, суетились, ну и сделали наоборот. К тому же Марта, изумленно разглядывающая их нового знакомого, плохо держала ведро, норовила и вовсе его отнять. «Хватит, мол». Но самой Клементине виднее, хватит или нет. А новый знакомый поглаживал ее тощий круп. Всю свою великую благодарность, всю внезапно вспыхнувшую любовь к Желтоплюшу и Марте он не мог поместить в слова. Отсюда эти нежности, обращенные к их кобыле. Однако и слов тоже было достаточно. Пенопью прямо-таки захлебывался ими, жалкий, но сияющий. Он старался прикрыть свежую прореху на боку своих бархатных штанов — и поджимал, как цапля, левую ногу в чулке, поскольку туфлю, увы и ах, унесло все-таки течением. И говорил, говорил, «Почтеннейшая Марта, дорогой желтоплюш, вот если вы меня спросите, «Принц, чего вам сейчас хочется больше всего на свете?» я отвечу как на духу, «Забиться в этот ваш фургон и ехать, ехать, всецело доверяясь вам относительно направления и цели». Потому что я гляжу на вас, восхищённый в тройне. Вы мои спасители, это раз. Вы необъяснимо располагаете к себе, это два, и вы, оказывается, актёры. Но из погорелого театра вставила Марта. Неважно, совершенно неважно. Актёры это моя слабость, актёры и музыканты. А если вы намекаете на какие-то неудачи свои, то я знаю причину. «Знаю, хотя и не видел еще ни одной вашей сценки. Притупилась чувствительность зрителей. Вот причина. Причем это везде и всюду». «Извините, принц, — вмешался желтоплюш, уже несколько уставший от него. Нам пора». Э, «Или сюда такие зрители явятся, у которых уж точно все притупилось. Стадо кабанов или эти ваши разбойнички. Ну, залезайте». И он помог пылкому недотёпе забраться в фургон, оклеенный рукотворными афишами. «Там темновато, но к вечеру будет керосиновый фонарь, чтоб не так мрачно. Устроились? На этом ящике можно?» «Где брезент? Нет, лучше не надо. В нём, видите ли, едет большая часть нашей труппы, и, наверное, лучшая?» «Виноват, не понял. Куклы там, ваше высочество». Потом Желтоплюш отошел к Марте, и они пошептались немного. «Иди туда к нему. Я буду править. Он, похоже, единственный мужчина, к которому я не буду тебя ревновать». «Желтоплюш, а ты веришь, что он принц?» «Конечно. Кто еще может себе позволить быть таким лопухом?» И он взобрался на козлы. «Давай, Марта, ехать, а то не жди покоя, пока не выберемся из этих окаянных мест».